Глава первая. Как же ты вытянулся за эту зиму, улыбается пани Фелиция, разглядывая Марика. Как возмужал. Да ты уже совсем взрослый, Марик. Пани Фелиция не может удержаться, тянется через стол и ерошит племяннику волосы. Ну что вы, тетушка, право, не нужно! хмурится Марик и откидывает назад, упавшую на глаза челку. На столе горит лампа с апельсинового цвета, матерчатым абажуром с бахромой. Из сумрака в круг света выходит Грася со старым медным самоваром фабрики Фержа, украшенным гербом с орлом и отисками. К цветущему жасмину примешивается вкусный запах древесного дымка, и Мореку сразу вспоминаются другие летние вечера за этим застеленным льняной скатертью, просторным столом в доме пани Фелице. Ему вспоминается как Грася в темном платье по щиколотку и белом фартуке с кружевной отделкой, так же, как сейчас вносила на вытянутых руках медный самовар. А за окнами догорал вишневый закат или стучал по кровле дождь. А бывало как оконным стёклам так плотно прилегал туман, что не было видно ни соснового бора, ни самой ограды полисадника. С конфорки самовара Грася снимает фарфоровый заварочный чайник, И сперва наливает в чашке густой и черный, как деготь, пахнущий мятой и чебрецом чай, а после разбавляет его кипятком из самовара. Спасибо, душечка благодарит горничную пани Фелиция. Я сию минуту пирожки принесу, говорит Грася, и неслышно уходит. В большом доме пани Фелице обычно служат две горничные. Но час уже поздний, и другую горничную, Алишу тетушка велела не будить. Створки всех трех окон в гостиной распахнуты наружу. В густой сиреневой темноте, подле дома, стоят кусты жасмина. В полисаднике трещат кады, Ситцевые занавески на окнах ходят туда-сюда от легкого движения ночного воздуха. Марик придвигает по скатерти чашку ближе к себе. берет щипцами колотый сахар из сахарницы, роняет в чашку и размешивает мельхиоровой ложкой. Сдувает в сторону пар осторожно отхлебывает из чашки, конечно, обжигается и ставит чашку обратно на блюдце. От Теруни до Картузов он добирался на электричке, потом ехал на автобусе до поворота на Моженье, а дальше шел пешком через село, по мосту через речку, по светящейся в сумерках дорожке, через сосновый бор до самого дома пани Фелиции. Марик чувствует себя помятым и уставшим с дороги. У него слепаются глаза. Марик думает, что попьет с тетушкой чая, уйдет во флигель, ляжет на кровать и уснет раньше, чем его голова коснется подушки. Ксения должна была передать с тобой письмо, напоминает пани Фелиция. Да, верно, говорит Марик. Я совсем позабыл. Он тянется к дорожной сумке, которая стоит на пустом стуле подле него. Марик до последнего надеялся, что тетушка не вспомнит о письме. Он знает, что ничего хорошего его старшая сестра, Ксения Пани Фелици, писать не станет. Когда Мареку было 12, его родители уехали работать по контракту в Перу. Работа горных инженеров в Перу оплачивалась в разы лучше, чем в Европе, правительство активно инвестировало в нефтяную отрасль. Но брать Марека с собой мама побоялась. С тех пор он жил в Таруни у старшей сестры а летом приезжал погостить к тетушке Филицы в Моженье. Так незаметно пролетело шесть лет, и этой весной Мареку исполнилось восемнадцать. У него карие глаза и курносый нос. Волосы у Марека темно-русые, они немного вьются и вечно лезут в глаза. Мареку следовало бы почаще стричься, но он терпеть не может парикмахеров. Что о нем сказать еще? Как и отец, Марек невысокого роста, но хорошо сложен. И если вы прогуляетесь с Мареком по улицам Таруни и станете спрашивать у встречных панночек, хорош собой молодой человек или нет, то 10 панночек из дюжины вам ответят, что Марик определенно хорош собой, и они будут рады с ним познакомиться. Сам же Марик давно про себя решил, что он совсем не красавец, но как будто и не урод, и больше к этому вопросу не возвращался. Марик достает из сумки письмо и протягивает пани Фелиция. Тетушка ножом для бумаг открывает конверт и достает сложенный в несколько раз лист пищей бумаги. У Ксении крупный неровный почерк, Марик со своего места видит, как строчки письма наползают друг на дружку. Пани Фелиция торжественно вынимает из футляра очки в толстой роговой оправе и выдружает их на нос. Скрипят половицы. Долговязая Грася, с длинной перекинутой через плечо косой, выходит из сумрака и ставят на стол блюдо с пирожками. Пани Фелиция читает письмо Ксении и хмурится. Сам не заметив как, Марик съедает пирожок с ревенем и тянется за другим. «Спасибо, Грася», — говорит Марик. «Какие же вкусные у тебя пирожки!» «Я с утра напекла, как знала, что гости будут», — улыбается горничная и тоже садится к столу. «Ксения пишет, что ты скверно учился в этом году», — замечает тетушка, глядя на Марика, поверх сидящих на кончике носа очков я поняла из письма, что ты завалил экзамены Да тетушка и аттестата об окончании школы ты не получил. Марик молча качает головой. Он старается не смотреть на тетушку. Позволю знать, спрашивает пани Филице. По каким предметам ты не добрал баллов По физике и литературе отвечает Марик, разглядывая льняную скатерть на столе я тебя знаю марик ты же умный мальчик говорит тетушка обиженно поджав губы тебе просто напросто лень учиться пожалуй мне придется найти для тебя репетиторов на лето вот не было печали пани фелиция складывает письмо и прячет в конверт она сидит за столом подперев кулачком подбородок и задумчиво смотрит на марика а еще ксения пишет что с тобой никакого сладу нет Что ты совсем отбился от рук. И тебя нужно драть, как Сидорову козу. Марик краснеет и едва не давится пирожком с ревенем. Грася тихо смеется. Она сидит с краю стола, в темном платье. Глаза горничной поблескивают в электрическом свете, льющемся из-под матерчатого абажура, с бахромой. А еще Ксения пишет, что выходит замуж, продолжает пани Фелиция. И переезжает в Варшаву, к жениху. «А я его видел?» – кивает Марик. Такой рыжий с бородкой, в клетчатом пиджаке. Всю весну за сестрой таскался. Ну надо же, а она мне ни слова не сказала. Что же получается, Ксения уезжает в Варшаву, а как же я? «Поживешь у нас в Моженье», – пожимает плечами пани Фелиция, она складывает очки и прячет в футляр. «Ты, наверное, будешь сильно скучать по Таруни? «Это вряд ли. Ничего хорошего я в этой Таруни не видел. Да и Ксения меня терпеть не может. Зря ты так говоришь, возражает тетушка. Ксения тебя любит. Наверное, любит, не спорит Марик. Только от чего-то вечно меня шпыняет. В Маженье есть школа. Пойдешь осенью учиться. Вот что я подумала, одна моя знакомая пани Бажена прошлым летом брала учеников. Так я с ней поговорю. Пускай подтянет тебя по литературе. А вот где мне найти репетитора по физике, ума не приложу. А как же пан Лисовский? Спрашивает Грася. Коса у горничной длинная, почти по пояс, она лежит на груди у Граси, словно змея, а паночка поглаживает ее рукой. Это какой же Лисовский? Переспрашивает тетушка. Тот, что учит в сельской школе? Тот самый. Шимон Лисовский. А он разве ходит по ученикам? Вот не знала. Для такого лентяя, как Марек, мне лучше репетитора и не найти. Тетушка улыбается своим мыслям и прихлебывает из чашки остывший чай. Нынешним летом, в июне пани Фелиции, исполнится 35. Это высокая дородная женщина, у нее миловидное округлое лицо, широкие брови и большой мясистый нос, который, стоит сказать, нисколько ее не портит. Глаза у пани Фелиции тоже карие. Только заметно светлее, чем у племянника. Свои густые черные, как смоль, волосы, тетушка обычно собирает в большой пучок на затылке и скрепляет старой латунной заколкой в виде бабочки. Тетушка, а каторжина никуда не уехала? спрашивает Марик. Здесь твоя каторжина, куда она денется? Тетушка отодвигает от себя по скатерти пустую чашку. Я ее встретила на днях. Говорит, что нашла работу в картузах. Грася, душечка, принеси мне портмоне. Грася поднимается из-за стола, проходит по гостиной к серванту, выдвигает ящик и приносит тетушке портмоне. Пани Фелиция достает из портмоне злотый и протягивает Мареку. Раз ты завтра все равно пойдешь в село, зайди в лавку и купи дисциплинарный журнал. Сам знаешь, какой. Пани Фелиция. Тетушка с усмешкой смотрит на Марика. Я тоже думала, что ты повзрослел, и мы сможем без этого обойтись, говорит пани Фелиция. Но Ксения на тебя жалуется. Что же, поживем-увидим. Без нужды я не сделаю ни единой отметки в этом журнале. Ты же знаешь, Марик, я никогда напрасно тебя не наказывала. Да, тетушка. Марик знает, что пани Фелиция души в нем не чает, но это не мешает тетушке воспитывать его в строгости. И он должен признать... Тетушка всегда поступала с ним справедливо. Ну, нечего полуночничать. Пани Фелиция поднимается из-за стола. Поцелуй свою любимую тетушку и отправляйся спать. Я велела Грасе постелить тебе во флигеле. Марик поднимается, обходит стол и целует пани Фелицию в щеку. Как он не вытянулся за эту последнюю зиму, пани Фелиция все равно выше его на полголовы. Доброй ночи, тетушка. Доброй ночи.